Глава пятая. Госпожа, госпожа! Голос не моей личной горничной, звучал встревоженно. Пожалуйста, проснитесь! Приоткрыла один глаз. Доброе утро, я не уже встаю, пробормотала, безуспешно сражаясь со сном. Глаза буквально слепались, а тело не желало шевелиться, растекаясь по простыням. Странное состояние оценить я не успела. Под нас сунули нюхательные соли, и я подскочила, тараща глаза. Вот так лучше. Простите, госпожа, я не смогла разбудить вас ни к завтраку, ни к обеду, но сейчас, сейчас. Всех незамужних леди вызывают к Его Величеству, спросила сладкозевая. Да. Моя добрая, заботливая горничная была практически в панике, понимая, кому уготована роль королевы и решительно не понимая, почему меня это совершенно не тревожит, раз я уже в курсе ситуации. Тревожит, еще как тревожит, но... Да чем он меня таким усыпил, что я до сих пор как сонная муха? Даже понервничать не в состоянии. Подготовь бледно-желтое платье, пойду в нем. Оно меня бледнит, желтит и вообще не красит. Может, артефакт подумает, что я самый больной в мире человек и сочтет меня недостойной? «Почетной участи родить наследника для нашей прекрасной страны», — выдала, умудрившись трижды зевнуть. «Брат, не приходил?» «Приходил. Еще утром велел не тревожить вас. Но четверть часа назад прислал слугу с требованием немедленно вас подготовить к проверке артефактом. Пожалуйста, госпожа, поторопитесь!» Энни угрожающе поднесла к моему носу нюхательные соли, и я мужественно выползла из-под одеяла. «Все-все, иду!» «Убирая это изобретение гномов, вот что мы им сделали плохого, что они придумали эту гадость?» Вопрос был философским, так что ответа не последовало. Да я его и не ждала. Сборы проходили медленно. Я не нервничала, но я ничего не могла с собой поделать. Моя энергичность без следа испарилась. Чтобы как-то меня расшевелить и развлечь, горничная принялась рассказывать свежие новости — облачая меня в платье и превращая в подвид поганка бледная, особо ядовитая. Леди Эл вчера споткнулась во время танца с его величеством и угодила ему носом прямиком в бриллиантовую остроконечную пуговицу. Теперь у нее там синяк как кровоподтек. Она не выходит из спальни, рыдает. «Вот предприимчивая зараза! И как я до этого не додумалась!» — восхитилась я, происками одной из самых завидных невест сезона. Выходит, у нее тоже есть соглядатые при дворе, кто-то ведь сообщил ей, загодя о проверке. Не верю я в такие совпадения. Ей это не поможет. Его величество сегодня страшно категорично велел быть всем девушкам, даже связанным брачными договорами, но еще не замужними. Но идея была хороша, поддержала Эни застегивая последнюю пуговичку на платье и обходя меня кругом, разглаживая складки и поправляя кружево. — А леди Форсток? Нет, я не уверена, что имею право вам говорить. Посмотрела на блюстительницу нравов с горящими от возбуждения глазами. Да — Да-да, не имеет права она, конечно. Сейчас того и гляди, лопнет. Надо спасать. — ни! ничего от меня не утаивай. «Любая информация может оказаться не просто полезной, но и той самой, единственно нужной. Вдруг натолкнет нас на идею», — проговорила я торжественно и тоже блеснула глазами. «Ой, мы про волосы забыли!» — воскликнула горничная, усаживая меня за туалетный столик и хватаясь за расческу. «Смотрите, не помните платье, не ерзайте!» Когда руки ее коснулись светлых локонов, я вспомнила прошлую ночь и едва не покраснела. Спасли меня только остатки сонного заклятия и очередной зевок. Продолжай, что там с леди Форсток. Слуги говорят, после объявления о проверке артефактом она упала в обморок, а затем исчезла на целый час, — затараторила служанка. — Куда? — Лучше спросить, с кем, — восторженно поправила меня Энни и тут же дала ответ на свой вопрос. — С женихом леди Сарейн. Я нервно сглотнула. Ничего себе, как зажужжал наш милый улей с ядовитыми пчелами. Еще немного и того и гляди. Двор забудет о проверке девиц артефактами. Не до того будет. А Синтия, про нее, надеюсь, никакие слухи не ходят, уточнила, начиная волноваться за репутацию подруги. Слуги все видят и слышат, а мы наивно думаем, что отлично скрываем свои тайны. К ней этой ночью приходил жених, потому ее никто не осуждает. Покусала губы, посмотрела на отражение служанки в зеркале и спросила прямо. — Эни, а что говорят обо мне? — А что у вас плохого скажешь? Вы у меня золото, а не госпожа. Поведение идеальное, репутация кристально чистая, воспитание не то, что у современных барышень. Вы мужчинами никогда не интересовались, все книги читали, языки учили и тренировали заклятие. «За что такое сокровище нашему королю?» Едва не расплакавшись, закончила она. Я даже немного опешила от столь высокой оценки. И кто это говорит? Служанка, которая знает меня как облупленную. Можно даже сказать, она много лет является и доверенным лицом, и соучастницей многих каверс. То же средство с сердечками. Именно Энни должна была незаметно поставить в ванную комнату моей заклятой подруги. «Ты точно ничего не перепутала? Это про меня?» — спросила в очередной раз зевнув и даже не разозлившись на это. Мозг все еще медленно соображал, но я начинала потихоньку подозревать, в странном состоянии какой-то подвох. Что со мной сделал дракон и, главное, зачем? «А вас, конечно! Вы живая, веселая, энергичная, с чудесным характером и чувством юмора, убежденно перечислила Энни, а затем грустно добавила. «И, к сожалению, невинная. Может, и не надо было нам всем так следить за вашей репутацией? Научились бы с мужчинами правильно общаться, да нашли бы себе кого-нибудь по душе». «Ну, с этим не поспоришь», — тяжело вздохнула я, стараясь не вспоминать о своих навыках соблазнения. У дракона, небось, до сих пор глаз дергается». Устроила ему леди Эстер ночь ярких впечатлений. Простите, госпожа, я не должна была так говорить, но как подумаю, что вы можете стать королевой, слезы наворачиваются. Вы ведь того совсем не хотите. Мы вас растили в любви, и надеялись, что все ваши мечты сбудутся. Посмотрела на девушку, с которой выросла. Очень хотела ее утешить. Но у меня не было уверенности, что план Дракона удастся. Этот день закончится не объявлением о помолвке. Эни, не все нам подвластно. Если я стану королевой, найду утешение в том, чтобы заботиться о народе и его интересах. Из личного несчастья тоже можно извлечь пользу. Общественную. Я не аристократка. Имею право хотеть, чтобы моя госпожа вышла замуж по любви. Кстати, а вы не думали сбежать? Дворец, конечно, закрыт. «Но вас так не любят драконы!» «Что вполне могут вас закинуть в тролли — оживила Сенни. «Вы только намекните им!» «Очень смешно. Ты говоришь, как Синтия. И совсем не жалеешь бедных троллей», — пошутила я, оценивая бледный макияж и искусно нарисованные синяки под глазами. «Выгляжу болезненно и слабо. Прелесть!» «А чего их жалеть? Им завидовать надо. Такая умница и красавица будет у них гостить!» а потом спуститесь к гномам, отомстите им за изобретение нюхательных солей, изучите что-нибудь интересное, а там и домой пора. Король уже женится, родить наследника, не до вас ему будет. И останусь без диплома, — напомнила я. Ты знаешь, как тяжело девушкам учиться на моем факультете. Декан только рад будет меня исключить. Нет уж, я не предоставлю ему такой возможности. Может, волосы посильнее заколоть... «Чтобы глаза были немного на выкате, как думаешь?» Переключилась я на внешний вид. «Это перебор, госпожа. Вы молодая девушка и должны выглядеть красиво, а не смешно. Мы сделали вам идеальный болезненный вид. Будем надеяться, королевский артефакт примет его во внимание. Вдруг...» «Твоя правда. Ну что же, пора?» «Пора!» — выдохнула Энни едва слышно. И, провожая меня к двери, защебетала. «Если что, помните про спасительный обморок. А еще можно сделать вид, будто вы отравились или перенервничали. Вас тошнит и надолго сбежать в уборную. Может, молодой господин найдет решение. Я тоже поспрашиваю слуг. Вдруг кто-то из девушек знает, как обмануть артефакт. Может, есть яд какой-нибудь или еще что-то? Увы, Энни, артефакт нельзя обмануть». Будем надеяться на милость богов. И обещание Рейгана. Еще бы понять, где он и что задумал.